Глава 52. На день годовщины гибели Марка Мос пригласила Эрику к себе домой на барбекю, сказав, что Питерсон тоже придет. Эрика была благодарна коллегам за четкость, но от приглашения отказалась, объяснив, что хочет провести этот день одна. Ее удивляло, что Айзек не давал себе знать. На минувшей неделе он с ней не связывался, И она вспомнила, что последний раз видела его в морге, когда они обсуждали результаты вскрытия тела Джека Харта. Может быть, его дружеские чувства к ней охладели? Из-за того, что она не очень жалует Стивена. Эрика проснулась рано, и первым делом сняла настенные часы в кухне и спальне. Телевизор, ноутбук и мобильный телефон она не включала. 4.30 пополудни навечно было выжжено в ее мозгу. Именно в это время, два года назад, Она отдала приказ о начале операции по захвату дома Джерома Гудмана. Стоял очередной знойный денек. Но Эрика все равно отправилась на пробежку, изматывая себя на жаре. Сначала трусила по городским улицам, потом стала кружить по парку Хелли Филдс, где выгуливали своих питомцев-собачники. На свободных кортах играли теннисисты и резвились дети. Именно резвящиеся дети доконали ее. Пробежав два круга, Она остановилась и отправилась домой. По дома принялась напиваться, опустошая бутылку Гленмаранж, которую она откупорила для Питерсона. По комнатам гулял горячий воздух, а она сидела на диване и напивалась под гнусовый аккомпанемент газонокосилки, жужжавшей на улице. Как Эрика не убеждала себя, что прошлое нужно оставить в прошлом и продолжать жить, ее снова затягивало в тот испепеляющий жаркий день, на той захудалой улице в Родждейли. Защитное снаряжение липло к телу даже через блоску. Она сидела, притаившись у низкой стены стандартного домика ленточной застройки, чувствуя, как в подбородок врезается жесткий острый верхний край бронежилета из кевлара. Ее команда состояла из шести человек, и они тоже притаились у стены, по трое с каждой стороны от главного входа. Рядом с ней инспектор Том Брэдбери. Брэд. Офицер, с которым она работала вместе с самых первых дней службы в манчестерской полиции. Он дышал медленно, жуя жвачку, беспокойно ерзал. По его лицу струился пот. Рядом с Брэдом примастился Джим Блэк. Лыбастик. От случая к случаю его серьезное лицо преображало широченная улыбка. Отсюда и прозвище. Эрику всегда смешило, когда он вдруг расплывался в ослепительной улыбке, потому что в работе Лыбастик был суровым, и строгим полицейским. Они с Марком тесно сдружились с Лобастиком моего жены Мишель, которая входила в состав дружинников их отделения. Сотрудники общественной поддержки полиции, гражданские, не приведенные к присяге, сотрудники полиции во всех 43 управлениях полиции в Англии и Уэльсе. По другую сторону ворот находился Тим Джеймс. Новенький в ее команде, перспективный сотрудник, блестящий полицейский, Высокий, стройный, абсолютно неотразимый. Днем он арестовывал брутальных парней, а вечерами в барах снимал таких же на ночь. Тима Джеймса, когда он только пришел к ним, нарекли красавчиком, но потом коллеги, узнав, что он падок до мальчиков, стали звать его Сосуном. Правда, с любовью. И у него хватало ума это понять. Рядом с со Сосуном сидел Салман Хумал, «Сал». Потрясающий эрудированный индеец с черными, как смоль, волосами и такими же черными глазами. Он был родом из Братфорда, где его семья жила уже на протяжении четырех поколений, но во время дежурства ему до сих пор приходилось слышать в свой адрес глумливое «Убирайся туда, откуда пришел!» от подонков всяких мастей. Его жена Мира занималась воспитанием их троих детей – и являлась одним из ведущих представителей фирмы эн Саммерс» на северо-западе страны. эн Саммерс» — крупнейшая британская компания-ретейлер по производству нижнего белья и секс-игрушек. Ну и, наконец, тройку замыкал Марк. Он всегда был просто Марк. Не потому что слыл скучным, неинтересным человеком. Благодушный, исключительно верный товарищ. Он для всех был другом. У Марка находилось время для каждого. И Эрика знал что именно ему она обязана тем, что у нее так много друзей. Он скрадывал ее ершистость, смягчал ее жесткость, а она, в свою очередь, учила его не принимать все подряд близко к сердцу. И вот, 25 июля, в 4.25 дня, они все обливались потом притаившийся дома наркоторговца Джерома Гудмана. Тот находился в поле зрения полиции на протяжении нескольких лет. Последние полгода... Они установили его причастность к убийству крупного наркоторговца в одном из пабов Моссайда, что привело к переделу сфер влияния, в результате которого Джером взял под контроль поставки и производство метамфетамина и экстази. И в тот жаркий день на захудалой улице в Родждейле они готовили штурмовать этот большой дом, одну из его твердынь. В помощь Шерике ее команде отделения выделила многочисленную группу поддержки. На протяжении многих недель за домом велось круглосуточное наблюдение, и каждая его грань впечаталась в ее сознание. Вместо полисадника — голый бетон, переполненные мусорные баки на колесиках. На стене — счетчики на газ и электроэнергию с отодранными крышками. Внедрившийся в банду полицейский разведало расположение помещений. Они разработали четкий план штурма, Как войдешь через главный вход сразу вверх по лестнице, слева от нее дверь, что ведет в дальнюю комнату, именно там они полагали и производили метамфетамин. Скрытое наблюдение зафиксировало, что в последние дни в дом часто заходила женщина с маленьким мальчиком. Это был риск. Существовала опасность, что Джером станет прикрываться ребенком как щитом, возьмет его в заложники или в худшем случае пригрозит убить малыша, Но они были готовы к такому развитию событий. В своей команде Эрика вдолбила ход операции до мельчайших подробностей. Все действовали слаженно. Часы показали 4.30. Эрика владел страх. Она подняла голову и отдала приказ, наблюдая, как ее коллеги ринулись через ворота к главному входу. Она шла последний, двигаясь, крадучись мимо воротных столбов. Что-то сверкнуло, ослепив ее. Она сообразила, что это солнце отражается от вращающегося диска электросчетчика. Счетчик сверкал и сверкал почти что в так глухим ударом по двери. С третьего удара дерево затрещало, и входная дверь с громким клацанием рухнула в дом. Почти сразу стало ясно, что Джерома предупредили. Несколько судьбоносных минут, и вот уже брат лыбастика Сал, лежат на земле мертвые. Одна поле попала Эрике в бронежилет, сбив ее с ног. Вторая прошла сквозь шею, не задев важные сосуды. Марк, находившийся поблизости, увидел, как она схватилась за шею, и через ее пальцы полилась кровь. С ужасом в глазах он смотрел на нее, осознав, что происходит, а потом будто замер. И только тогда Эрика заметила, что у него разворочен затылок. Эрику и инспектора Тима Джеймса, тяжело раненых подняли на вертолете с места происшествия. Ее погибшие коллеги, друзья и муж остались лежать на земле. В действительности, все произошедшее заняло несколько минут, но с четырех тридцати того рокового дня жизнь реки замедлилась. С той поры ее не покидало ощущение, что она живет в кошмарном сне, от которого никогда не пробудится.